Одесса, 1, 13 по новому стилю мая, 1897 года, четверг. Чита Гольдберг объявилась часа за три до начала семейного обеда. Вещей у них с собой было на диво мало. Умеренно набитый кожаный саквояж, пронзительно-апельсинового оттенка, уяна и небольшой чемоданчик у Сары. Саквояж — багажная принадлежность, как правило, кожаная, Сумка среднего или чуть больше среднего размера с небольшой ручкой. Примерно в описываемое время до Соединенных Штатов докатилась мода на кожаные саквояжи. До того пользовались ковровыми сумками, в буквальном смысле сшитыми из старых ковров. Между тем они не производили впечатления внезапно обедневшей семьи, способной пересечь Атлантику со столь малым багажом. Напротив, одежда их была в большинстве своем новой и добротной, на сарочке было недешевое колье, явно под нее купленное, да и сама молодая жена явно лучилась довольством. Небольшой животик, соответствующий примерно третьему месяцу беременности, говорил о том, что у молодой четы все в порядке и на личном фронте. — И где же вы вещи-то потеряли? — добродушно поинтересовался Рабинович. «Следом везут», — равнодушно бросил Ян. «Целая телега набралась, едет медленно. Мы подумали, решили не ждать. Оставили телегу под присмотром пары родственников Сарочки, а сами вперед поехали, спешили тебя, партнер, поздравить». «Партнер?» — проворчал полтора жида, раскатисто проговаривая обе буквы «Р» и на глазах теряя добродушие. «Было партнерство, Ян, да все вышло. Нечем нам теперь вместе заниматься». А вот как раз об этом, Перес, я и хотел бы поговорить. Но сперва позволь презентовать тебе наш подарок ко дню рождения. С этими словами Гольдберг, не спрашивая позволения хозяев, распахнул окно. В этот же момент прозвучал сигнал рожка. Семейство Рабиновича дружно ахнуло. Под окнами стоял и переливался новой краской красавец-электромобиль. Одесса. Второе 14-е по новому стилю мая 1897 года, пятница после обеда. Ну, а теперь поговорим серьёзно, партнёр. Как скажешь, Ян, давай серьёзно. Подарок твой, конечно, цены немалой. Я ж справился. В Америке такой экипаж от 3000 тысяч рублей стоит нормальная цена. Автомобиль в США в начале 20 века стоил от 2000 долларов, то есть почти 4000 рублей, и подешевел только после начала Фордом конвейерной сборки. Электромобиль мог стоить чуть дешевле. А у нас в Одессе все пять за него спросят. Я понимаю, что раз ты в Одессу приехал, да еще сразу с семьей, жену беременную через океан потащил, значит ты видишь дело, которым тут можно заниматься. Раз выбрал именно Одессу, где старый Рабинович живет и все ходы-выходы знает, значит, бизнес твой непрост и требует связей. А подарок такой дорогой ты подарил от того, что вину чувствовал, и загладить ее решил. Все я понимаю, Ян, кроме одного. И чего же? Не понимаю я, зачем было такую здоровенную и ломучую дуру через океан волочь. Можно ж было и на месте подарок купить. Или привезти что-то компактное. Тем более, что ты прекрасно знаешь, я сюрпризы не очень люблю. Да и прогресс жалую лишь в небольших дозах. А дураком ты, партнер, никогда не был. У тебя умная еврейская голова. Так в чем же причина, а, Ян? Все просто. — широко улыбнулся Ян. — Это не только подарок, это еще и демонстрационный образец. Именно на этих ломучих дурах я и планирую сделать бизнес. Понимаешь, партнер, по приезде в Нью-Йорк познакомился я с бизнесом своего свояка и оценил перспективы этого самого франчайзинга. Что такое франчайзинг? Чуть позже расскажу. Но придумал его, как говорят, партнер моего свояка, некто Юрий Воронцов. В этих словах Рабинович дернулся. И туда Воронцовы добрались. Гольдберг заметил странную реакцию партнера, но рассказ прерывать не стал. Толковый, судя по всему, молодой человек и в электричестве разбирался, и лекарства новые придумал, и даже новый способ ведения бизнеса. Вот только в исполнении моего свояка бизнес этот выходил копеечным. Нет, я ему помог по-родственному, конечно, но единственное, чем я мог помочь... Это подороже тот самый бизнес продать. За скромные комиссионные. Вот я и стал искать, куда бы этот самый франчайзинг еще приспособить. Понравился он мне, и оказалось, что не я там самый умный. Еще с прошлого года Фред Морган основал объединение по производству, продаже и обслуживанию электромобилей и взял за основу принцип франчайзинга — Свояк мне потом нашептал, что Морган этот франчайзинг в его бизнесе подсмотрел и даже обижался, чудак, мол, у него украли, будто принцип ведения бизнеса можно объявить только своим. Полтора жида вежливо и коротко хохотнул и показал рукой, мол, не стесняйся, продолжай. Ну, я к этому Моргану и подался. Еще тогда, в январе... «А дела там развиваются нешуточные. Они за прошедшие полгода продали больше тысячи электромобилей. И это на старте, а цены ты сам знаешь. И контрактов на обслуживание, ремонт и зарядку заключили почти 20 тысяч. Большое дело, партнер. Миллионы крутятся. Уже все восточное побережье охватили. На Средний Запад и в Канаду зашли и начали подумывать про Европу». Тут он усмехнулся но как-то так с легкой грустинкой. Не поверишь, партнер, но и там этот Воронцов отметился. Морган в центре своего бизнеса поставил электрический клуб. Так на одном из заседаний клуба выступал Тесла и рассказывал, как они удешевят электроснабжение. Так, по его словам, в основе принятой стратегии лежат предложения молодого инженера из России Юраи Воронцова. — Да-да, партнёр, я не поленился, узнал того самого Воронцова, партнёра моего свояка. — Толковый молодой человек, — лениво прокомментировал Рубинович, — привлечёшь его в бизнес? Если бы... Потерялся он где-то. Как услышал, что на Крите воюют, так туда и рванул... Свободу защищать. Кстати, именно он ко мне и приходил, чтобы рассказать, что мою Сарочку и твою Софочку от этих бандитов спасли. — Ты что-то путаешь! — рванув ворот, просипел полтора жида. — Не может этого быть! Софочку Суворов спасал! «Ну, не знаю, партнер. Спасал, может, и Суворов, но не в одиночку же. Были у него соратники, наверняка. Воронцов, похоже, один из них. Но сейчас на крейте уже замирение, а от него ни слуху, ни духу, наверное, все же погиб». «Ну, так по слухам и Суворов погиб. Война все же», — протянул Рубинович. Тут в дверь постучали, и прислуга внесла поднос с холодными закусками, парой стопок и запотевшим графинчиком, в котором плескалось граммов триста водки. Гольдберг недоуменно посмотрел на партнер. Робиноч Лукаво усмехнулся. — Ты прав, Ян, во время делового разговора голову надо иметь трезвой, но я считаю, пора выпить за встречу и за то, что я на тебя больше не дуюсь. Они выпили и, крякнув для солидности, закусили. Потом Гольдберг продолжил. Но, понимаешь, в самой конторе Моргана мне светило только место клерка. А серьезные деньги я мог заработать лишь как покупатель франшизы, то есть серьезно же и вложившись. Я уж начал было подумывать от него уйти, как вдруг в апреле он начал подбирать генеральных представителей для Европы. Понимаешь, партнер? В возбуждении он вскочил, пробежался по комнате, потом налил по второй и, не дожидаясь собутыльника, выпил. — Понимаешь, партнер, я убедил его сделать меня своим генеральным представителем в Российской империи. Теперь я смогу быть тут эдаким маленьким Морганом. А это, партнер, миллионные обороты. Пусть и не сразу. Я уже привез контракт. «Американские партнеры готовы поставлять комплектующие для сборки электромобилей здесь, в Одессе. Я уже и заводик под это присмотрел. Куплю и буду собирать на нем электромобили под заказ. Так что с каждого проданного экипажа, партнер, можно полторы тысячи рублей иметь. И от трехсот до семисот рублей в год с обслуживания». Полтора жида одобрительно усмехнулся, Но ничего не ответил, знаком предложив партнёру продолжить. — И ещё, что тебе интереснее, часть расчётов будет векселями. Среди ваших дворянчиков немало таких, что заканчивают проматывать состояние предков. Вот таким я и стану продавать машины за векселя, а требовать с них деньги мы будем уже вместе. Так, партнёр? — Верно, партнёр. — ответил полтора жида, явственно выделив голосом второе слово. Выпил второй шкалик водки, шкалик, мера равный равная примерно 61 с половиной миллилитру, половина чарки, догнав тем самым Гольдберга и продолжил. — Вместе стребуем, требуем, и, я думаю, мы не только это сможем делать вместе. Я тебя с нужными людьми сведу. «Общество содействия прогрессу и гуманности называется. Есть там нужные люди, они твой прогресс оценят и продвигать станут. Так что ты правильно сделал, что ко мне обратился. А во-вторых, ты вот говоришь, кусочек завода прикупить хочешь, верно?» Ян только махнул подбородком, мол, зачем спрашивать об очевидном. «Верно». А того ты, партнер, не учел, что в Российской империи, чтобы иудей дело купил, ему разрешение от трех министерств получить нужно. Хотя в конце XIX века иностранные подданные и были в основном равны в своих правах на предпринимательскую деятельность с российскими подданными, существовал ряд ограничений. Например, в ряде регионов иностранцам запрещалось заниматься предпринимательской деятельностью или приобретать недвижимость. Кроме того, иностранцы еврейской национальности, чтобы производить в империи торг, учреждать банкирские конторы и устраивать фабрики, а также приобретать недвижимость, должны были получить особое разрешение министерств финансов, внутренних и иностранных дел. Наиболее быстро эта процедура проходила для тех, кто был известен по своему положению в обществе и по обширным торговым оборотам. Понятно, Гольдбергу, который только что приехал, Это не относится, и ему затруднительно получить разрешение на приобретение или открытие производства. Гольдберг судорожно дернул кадыком и беззвучно прошептал какое-то ругательство. — Но я тебе и в этом помогу, Ян, — торжествующе ослабился Рабинович. — Есть у меня одна ниточка наверх к личным друзьям самого императора, вернее, двух императоров и нынешнего, и прошлого. Поняв, что сумел убедить Рабиновича, Ян разлил остатки водки из графинчика и предложил тост. «Ну, за успех нашего нового дела, партнер! За успех!» Одесса, 4-16 по новому стилю мая, 1897 года, воскресенье утро. Юрий Анатольевич, к вам Ольга Алексеевна с визитом, и с ней молодой человек, ожидают в каминном зале». Чина доложила мне фрау Марта. «Все же, что ни говори, а порода есть порода. Вот сколько уж поколений живут в Люсдорфе немцы и колонисты. А все равно привычку к порядку и чистоте из них не выколотишь. И самоуважение. Ведь вроде бы социальные роли ясны. Я из господ, она прислуга. А вот поди ж ты, так и хочется каждый раз метнуться и исполнять то, что она говорит. Впрочем, мы тоже не лыком шиты». Кое-чему и я выучился. Спасибо, фрау Марта. Подайте гостям чаю, пожалуйста, и скажите, что я выйду минут через 10-15, как только приведу себя в порядок. Да, именно так. В этом времени, как мне успели объяснить, во всех приличных домах Российской империи было немыслимо выйти к гостям небритым, да и одежду тоже стоило подобрать поприличнее. Зато заставить их ждать хоть четверть часа, а хоть бы и час, вполне соответствовало нормам. Только лишь выстави питьё и закуски в соответствии с полом ожидающего, его возрастом, рангом и временем ожидания. Я, впрочем, был уже и выбрит, и одет, но хотелось подвести итоги расчётам, которые я проводил. Увы, итоги печальные. Та самая презентационная технология аспирина — окончательно накрывалась медным тазом. Производительность уж больно низкая выходила. Да и на окупаемость она выходила при ценах на электричество не выше трех копеек за киловатт. А такую цену можно было получить только от собственной мини-гэс, сидя где-нибудь в Карельской тайге. Ну и кому спрашиваются мне там презентации делать? Медведям да белкам? А в городах крупных, где обитала моя целевая аудитория, Электричество стоило много дороже. В Одессе, к примеру, нынче его продавали по 27 копеек. Поначалу я сильно удивлял за тому, что Николай Иванович начал водить ко мне множество гостей. Не так я представлял себе подготовку агента к освободительной борьбе. Совершенно не так. А тут на тебе, кого ко мне только не водили: инженеры, газетчики, литераторы, университетские профессора, театральные режиссеры и певцы инженеры и заводчики. Впрочем, через некоторое время я осознал и причину. Свою деятельность Николай Иванович и его начальство легализовали через общество содействия прогрессу и гуманности, созданное в Новороссии еще во времена правления моего знаменитого однофамильца. Собственно, именно щедрости одного из попечителей этого общества я был обязан роскошным условиям, в которых оправлялся отран. Сам господин профессор как раз отбыл в Европу на годичную заграничную стажировку, распространенная практика в те времена, но не отказал в любезности предоставить свою квартиру для обихаживания раненого героя. Да какую квартиру? Десять комнат, водяное отопление, горячая и холодная вода, канализация, даже электричество было и место козырное на углу Деребасовской и Преображенской. Доходный дом генеральшей Синицыной. Кто такая это генеральша Синицына, я понятия не имел, но помнил, что Деребасовская это самый центр Одессы, да и Преображенская вроде тоже. Воронцов прав, это самый центр. В самом конце XIX века дом купил солидный одесский предприниматель Менделевич и построил на его месте знаменитый одесский пассаж. В те годы его так и называли — Пассаж Менделеевича. Мало этого, он был столь любезен, что взял на себя оплату услуг врача и на все время, необходимое для моего выздоровления, не только продолжал платить жалования экономке, фрау Марте, но и велел кормить, поить и заставленных им средств ни в чем не отказывая. Как безо всякого смущения рассказал мне Николай Иванович, иного способа обеспечить мне столь же роскошные условия для выздоровления не существовало. Бюджет его конторы как максимум обеспечил бы мне койку в военном госпитале и в палатах для нижних чинов. Естественно, господин профессор оказался не в силах молчать о своем альтруизме. Нет, не то, чтобы он разболтал всей Одессе, упаси Господь, так поделился с тремя-четырьмя приятелями по обществу, замаскировав свое невинное, в общем-то, хвастовство под трогательную заботу о здоровье раненого героя. Но, разумеется, его просьбу иногда заходить и узнать, не нуждается ли этот скромный молодой человек, то есть я, в чем-нибудь еще, они выполнили с избытком. Людей всегда тянет узнать, как оно там воюется, от непосредственных очевидцев. По себе помню, как заворожённо я слушал рассказы Лёхи Десантника про Афган. Подробнее об этом можно прочесть в книге «Американец». А уж если они ощущают себя сопричастными к этой борьбе, то желание становится нестерпимым. Однако трепать языком я не привык, да и не хотелось мне, чтобы по миру разлетелась вещь, что Суворов Паша выжил и обитает нынче в Одессе. Поэтому рассказывал я достаточно общо, напирая в основном на героизм греков, и старался как можно быстрее перевести речь на прогресс, электричество и на мой опыт работы в Америке. Хотя кое-что я все же поимел из интереса к военным событиям. Одного из собеседников, показавшего себя ценителем оружия, я попросил помочь с продажей трофейного Маузера. Тот долго меня отговаривал, и Николай Иванович ему вторил, мол, Пистолет редкий, деньги уйдут, а это вещь, она останется. Но деньги мне были нужнее. В Германии за К-96 просили 2500 марок, что по курсу составляло около 1200 рублей. И стояли в очередь. В России его предлагали купить сходу за 2000 рублей, но предложения не было. Больно уж он редок был. Никто не спешил расставаться. Короче... В итоге этот самый ценитель заплатил мне за него 2 триста. Как он сам сказал, пятнадцать процентов сверху за историю. Но это, повторюсь, было исключением. А как правило, я предпочитал говорить о прогрессе. И, судя по всему, впечатление на любителей прогресса я произвел самое благоприятное, потому что ко мне зачистили уже другие члены общества, которые про гуманизм и освободительную борьбу не заикались, зато очень интересовались электричеством и прочими проявлениями прогресса. Этот интерес я всячески поддерживал, многое рассказывал так в общем — но не отказывался от того, чтобы давать консультации. А уж когда речь дошла до произведения Жуля Верна, я вообще блеснул. Во времена моего детства в томиках Жуля Верна было модно печатать статьи, где давался разбор, в чем именно автор ошибся. Так что я всего лишь немного, напрягая память и общую эрудицию, сумел получить славу великого знатока творчества знаменитого современника, к тому же весьма тонко чувствующего цифры. Жюль Верн в то время еще был жив и продолжал писать, причем невероятную популярность его творчества в России отмечали очень многие творческие люди того времени. Спрос на его творчество был так велик, что порой переводы в России издавались раньше, чем оригиналы во Франции. Надо ли говорить, что я всемерно старался укрепить это впечатление? Да, слава любителя прогресса для моего аспиринового проекта была необходима как воздух. Поэтому, кстати, в ближайший четверг на квартире, где я квартировал, должно было состояться первое заседание Новороссийского клуба любителей фантастики. Название не имеет никакого отношения к «Новороссийску». Просто Одесса была административным центром Новороссии, и многое в Одессе именовалось «Новороссийским». Газета «Новороссийские ведомости», «Новороссийский университет» и тому подобное. На него я, если честно, особенно рассчитывал, так как именно на эту тему клевали фармацевт Гаевский и его партнер Поповский, Однако для этого надо было остановиться на каком-то варианте процесса. А получалось противоречие, чтобы процесс заиграл, мне нужно было дешевое электричество и некоторое количество обеспеченных зрителей. Зрители с деньгами имелись в товарных количествах только в крупных городах, если перечислять в порядке убывания, то в Питере, Москве, Варшаве, Одессе и Риге. А дешёвое электричество можно было получить только где-нибудь в Карелии, Финляндии или на Северном Кавказе, но там нет зрителей. Это факт. Места, удобные для строительства небольших ГЭС, у нас сосредоточены в Ленобласти, Карелии, Мурманской области, на территории Финляндии и на Северном Кавказе. Но, кроме того, есть ещё удобные места и на Дальнем Востоке, но про него Воронцов забыл. Мой папа, увлекавшийся тризом, ТРИЗ «ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ» «Любил приговаривать. Правильно сформулированное противоречие — это 90% решения». Но ну вот, я сформулировал, и что? Где оно, решение?» «Хотя, если подумать, пожалуй, что через противоречие я получил путь к решению. Ведь эту самую мини-ГЭС придется строить» а у меня нет ни денег, ни времени, так что исполнять свой проект мне надо в крупных городах. Нет, даже уже делать его мне надо именно в Одессе. Таких стартовых условий, которые я имею здесь и сейчас, в любом другом месте может не сложиться. Или для этого придется совершать дополнительные усилия, и еще неизвестно, получится ли. Ну что ж, формулируем промежуточный результат. «Мне необходимо найти в Одессе дешёвый источник электричества от сотни киловатт до мегаватта, желательно без капитальных затрат и очень быстро». Я криво усмехнулся. «Ничего себе задачка, верно? Впрочем, пора идти, гости заждались, а гости нужные. Эта самая Ольга Алексеевна, она какая-то дальняя родня домовладельцев. Вроде как приехала погостить, но всё не уезжает» зато взяла на себя бремя управления. Зачем мне с ней ссориться, если я тут на птичьих правах? Так что надо идти, пока оговоренные четверть часа не вышли. Они обнаружились за столом. Чаю фрау Марта им не предлагала. Тут я ступил, самовар так быстро не поспеет. Зато налила по чашечке кофе и подала вместе с печеньем. Кстати, не прошло и секунды, как я вошел, отворилась другая дверь — и появилась фрау Марта с кофейником и третьей чашкой. Ну что ж, все верно, будем втроем кофе пить. Нечего гостей смущать. «Знакомьтесь, господа!» Тут же начала представлять нас друг другу Ольга Алексеевна. «Это Воронцов Юрий Анатольевич, инженер, имеет большой практический опыт работы с электрическими и паровыми машинами, а это, извольте любите жаловать, Тищенко Олег Викторович. Можно просто Олег» тут же скромно уточнил представляемый. «Тогда я просто Юрий», — ответил я, и мы обменялись рукопожатием. Я внимательно оглядел его, ростом чуть пониже меня, но крепкий, бороду имеет аккуратную, в чеховском стиле, взгляд живой, глаза умные, голос звучный, уверенный, несмотря на проявленную скромность. «Общее впечатление?» — «Очень располагающее». Не гра на той искусственности, что я отмечал во Фредди Моргане. Мы с Олегом Викторовичем изволили видеть за консультацией. Сам он образование имеет блестящее. Сначала окончил физико-математический факультет нашего Новороссийского университета, потом ему мало показалось, так они с приятелем в столицу подались в институт корпуса инженеров путей сообщения. А в прошлом году Олег Викторович его окончил и вернулся в родной город, нашел тут работу по электричеству. У австрияка одного по фамилии Юнгшуллер. Тут она неодобрительно поджала губы. Точно, что Шуллер оказался. Обещался в три дома, в наш и два соседних, электричество провести, аванс взял». Проводку протянул, котлы паровые к нам э, в подвал новые закупил до машины, а неделю назад взял да и сбежал. А оборудование стоит, разобранное, электричество мы пока у других берем по двадцати семи копеек, а хотелось-то свое иметь. Ну, а я тут при чем? несколько недоумевая, спросил я. Ну, так вам же доктор ходить разрешил? воскликнула она, с таким видом, будто это решало все ее проблемы. По квартире или. По двору дома, уточнил я. Ну так а я о чем? подивилась она моей бестолковости. Электростанция-то это у нас во дворе? Если с черного входа выйти, так вам всего один пролет пройти, и вы уже возле нее. Посмотрите ее, голубчик, душевно вас прошу. Может, какой-нибудь совет дадите? А что же, господин Тищенко? прищурился я. Не может? «Да все он может!» — всплеснула руками моя собеседница. «Во всем он разбирается, только машины эти дорогие, а котлы и того дороже, да и генераторы недешевы». «А у Олега Викторовича, извиняюсь, опыта работы нет, только голая теория. Я бы ему доверилась, да остальные, кто в машинерию эту вложился, иноземца требуют, или хотя бы нашего, но чтобы с иноземными механизмами опыт работы имел, вот как вы» или как приятель его Графтио. «Графтио? Генрих Осипович?» — потрясенно выпалил я. Генрих Осипович Графтио — российский инженер-энергетик, специалист по электрификации железных дорог, строитель первых гидроэлектростанций в СССР, академик Академии наук СССР, автор плана Гойл-Ро, окончил физико-математический факультет Новороссийского университета в Одессе в 1892 году и Петербургский институт корпуса инженеров путей сообщения в 1896 году с 1896 года по 1900 год изучал гидроэлектрические станции и электрические железные дороги в Европе и США. За столом ненадолго повисло молчание. «Вы знаете Генриха?» — хрипло уточнил Тищенко. «Мы же договорились, просто Олег и просто Юрий, а значит, на «ты». — выдавил я, просто чтобы подтянуть время. — Хорошо, — переформулировал Олег, не желая, тем не менее, оставлять тему. — Ты знаешь Генриха? Откуда? — Ну, — криво улыбнулся я, все еще не зная, что сказать. — Не знаю, что вам рассказали об обстоятельствах моей жизни. — Немногое, — успокоил он. — Но я понял, что вы пользуетесь популярностью в обществе содействуя прогрессу и гуманности». Так вот, кое-кто из тамошних знакомых мне про вашего приятеля и рассказал. Мол, толковый молодой человек далеко пойдет. Гладко завершил я. А с самим Генрихом я не знаком. Что ж, вас информировали верно. Генрих очень толковый. А после стажировки за границей будет еще лучше. Тут он улыбнулся и продолжил. Вроде вас. — Ну, я думаю, раз вы вместе учились и приятельствовали, то и вы не хуже, — отвесил я ему ответный комплимент.